Глава восьмая Екатерина Великая говорила, что в Петербурге лето не бывает, а есть две зимы — одна белая, а другая зеленая. Мы быстрыми шагами приближались к белой зиме, и что касается меня, то я должен сознаться, что ждал ее наступления не без любопытства. Я люблю видеть страну в ее наиболее характерном обличии ибо лишь тогда сказывается ее подлинный характер. Вот почему, если вы хотите видеть в Петербурге лето, а в Неаполе зиму, оставайтесь лучше во Франции, так как ни того, ни другого вы в этих городах не найдете. Великий князь Константин возвратился в Варшаву, не открыв того заговора, ради которого приезжал в Петербург. А император Александр, озабоченный этим заговором, еще более печальный, чем прежде, покинул свой царскосельский парк деревья которого уже усеяли землю желтыми листьями жаркие дни и белые ночи миновали не было больше ясного лазоревого неба нева не катила больше своих синих вод на ней не было больше лодок с женщинами и цветами не слышно было и нежной музыки мне еще раз захотелось увидеть очаровательные острова которые были покрыты при моем приезде роскошной растительностью и разнообразными цветами, но теперь, увы, цветов уже не было. Я бродил по островам, ища дворцы, но видел только одни окутанные туманом барки, возле которых березы печально покачивали своими обнаженными ветвями. Здешние обитатели, нарядные летние бабочки, уже сбежали в Санкт-Петербург. Я последовал совету, данному мне за табльдотом на следующий день после моего приезда с моим, Леонцем, и, одевшись в купленные у него меха, бегал по урокам из конца в конец города. Впрочем, уроки эти проходили больше в разговорах, чем в упражнениях. Генерал Гурголи, пробыв тринадцать лет полицеймейстером Петербурга и выйдя в отставку после размолвки с военным губернатором генералом Милорадовичем, ощущал необходимости в хорошем отдыхе по окончании своей тяжелой и продолжительной службы. Он часто задерживал меня часами, дружески расспрашивая о Франции и о моих делах. Граф Бобринский, относившийся ко мне превосходно, не переставал делать мне подарки. Он подарил мне даже великолепную турецкую саблю. Что же касается графа Алексея Аненкова, то он оставался моим самым благожелательным покровителем, Но виделись мы очень редко, так как он был постоянно чем-то занят со своими друзьями то в Петербурге, то в Москве. Несмотря на две стилье, разделяющих обе столицы, он постоянно был в разъезде. Русский человек и является собой странную смесь противоречий. И вялый, по темпераменту нередко придается со скуки лихорадочной деятельности. Время от времени я встречал его у Луизы, бедная моя соотечественница становилась с каждым днем печальнее. Когда она бывала одна, я спрашивал ее о причине этой грусти, которую приписывал ревности. Но однажды в ответ на мои слова Луиза отрицательно покачала головой и отозвалась о графе Алексея с таким доверием, что я отказался от своих подозрений. Я вспомнил, что она рассказывала мне о тоске, заставившей его примкнуть к заговору о котором теперь поговаривали в Петербурге, еще не зная, кто в нем участвует и против кого он, собственно, направлен. Надо отдать справедливость Герафуаненку, что в нем не было заметно никакой перемены. Он оставался таким же, каким был раньше. Макиавелли, который считал Константинополь лучшей школой для заговорщиков, был, очевидно, неправ по отношению к золотоглавой Москве. Наступило 9 ноября 1824 года. Густой туман окутал столицу. Три дня подряд с Финского залива дул сильный холодный юго-западный ветер. Нева вздулась и стала бурной, как море. На набережных толпились люди, и, несмотря на холодный ветер, с беспокойством следили за быстрым подъемом воды в Неве. Уровень воды поднялся также в фонтанке, мойке и других речках. Что-то мрачное, предвещавшее приближение беды, чувствовалось в самой атмосфере Петербурга. Наступил вечер. Повсюду были усилены посты для охраны города. Ночью разразилась сильная буря. Было приказано развести мосты, чтобы суда и лодки, бывшие на Неве, могли найти безопасную стоянку. Я оставался до полуночи у Луизы. Она была очень напугана тем, что граф Алексей получил приказ не отлучаться из кавалергарских казарм. В городе были приняты такие же меры, как во время военного положения. Я вышел на набережную. Нева бурлила, вздымая высокие волны, и со стороны моря время от времени доносились странные звуки, напоминавшие протяжные вздохи. Придя домой, я увидел, что еще никто не ложился спать. Во дворе у нас появилась вода и стала заливать нижний этаж дома. Говорили, что гранитная набережная местами разрушена и вода хлещет в пробоины. Действительно, повсюду на мостовой стала появляться вода. Но не верив в возможность наводнения, я преспокойно лег спать, тем более, что квартира моя находилась на третьем этаже, где я мог считать себя в безопасности. Однако всеобщее возбуждение так подействовало на меня, что я долго не мог заснуть. Наконец усталость и шум бури усыпили меня. Я проснулся около восьми часов утра, разбуженный пушечным выстрелом. Подбежав к окну, я увидел, что улица кишит народом, и, наскоро одевшись, поспешил вниз. — Что случилось? Почему стреляют? — спросил я у какого-то человека, который нес матрасы на второй этаж. — Вода поднимается, наводнение, — отвечал он. Я спустился на первый этаж, где вода доходила уже до щиколоток, хотя пол там был выше уровня мостовой. Выглянув на улицу, я увидел, что вся ее середина покрыта водой, которая местами заливает тротуары. Заметив извозчика, я подозвал его. Он отказался ехать, но двадцатирублевая бумажка положила конец его колебаниям. Я вскочил в пролетку и велел ехать на Невский проспект. Вода доходила лошади до подколенок. Каждые пять минут раздавался пушечный выстрел. Встречные кричали нам «Вода! Потоп!». Я кое-как добрался до Луизы. У двери ее дома я увидел какого-то верхового. Оказывается, он прискакал от графа Аненкова, который просил Луизу подняться на самый верх дома, чтобы наводнение не застало ее врасплох. Между тем ветер перекинулся на запад и гнал воду из финского залива в Неву, так что море казалось боролось с рекой. исполнив поручение, солдат мигом поскакал обратно, поднимая вокруг себя целые фонтаны воды. Пушка продолжала стрелять. Я приехал вовремя. Луиза была до смерти перепугана и боялась она, вероятно, не столько за себя, сколько за графа Алексея. Кавалергарским казармам Наводнение угрожало прежде всего. Однако приезд посыльного немного ее успокоил. Мы вместе вышли на террасу, откуда в хорошую погоду далеко было видно. Но теперь туман стал так густ, что вдали ничего нельзя было различить. Пушечные выстрелы участились. На Адмиралтейской площади мы увидели несколько извозчиков, спасавшихся от наводнения. Они съехались сюда в надежде хорошо заработать, Но им самим пришлось спасаться бегством. Так быстро прибывала вода. Они гнали своих лошадей, вскачь, крича «Потоп! Потоп!». Действительно, за ними как бы гнались морские волны, которые, перехлестнув через парапет набережной, достигли подножия памятника Петру Великому. Нева вышла из берегов. На балконе Зимнего дворца появились люди в мундирах. Это был император со своим штабом. Он отдавал приказание, так как опасность нарастала с каждой минутой. Видя, что вода поднялась до половины крепостной стены, он вспомнил о несчастных узниках, находившихся в казематах, зарешоченные окна, которых выходили на Неву. Он велел одному из приближенных плыть туда в лодке и приказать от его имени коменданту крепости немедленно перевести заключенных в безопасное место. Но приказ пришел слишком поздно. Среди общей растерянности о бузниках позабыли, и они все погибли. Вода несла теперь по улицам обломки домов. То были жалкие деревянные лачуги Нарвского района, которые не выстояли против урагана и были смыты вместе с их несчастными обитателями. На наших глазах какой-то лодочник выловил труп мужчины. Трудно передать, какое впечатление произвел на нас этот первый увиденный нами утопленник. Вода продолжала пребывать с устрашающей быстротой. Все три городских канала, выйдя из берегов, вынесли на затопленные улицы баржи с камнями, хлебом или фуражом. Иной раз какой-нибудь человек, уцепившись за такой плавучий остров, подавал сигналы лодкам, моля о помощи. Но подплыть к нему было нелегко, так на улицах бушевали волны, зажатые с обеих сторон домами. Одни из этих несчастных были смыты водой до прибытия желанной помощи, другие с ужасом наблюдали за гибелью своих спасителей. Наш дом дрожал под напором волн, заливших весь первый этаж, и казалось, что он вот-вот рухнет. В среди разбушевавшейся стихии Луиза не переставала повторять «Боже мой, а как же Алексей? Что будет с Алексеем?» Всюду царил неописуемый хаос. Суда сталкивались и разбивались. Обломки их плыли среди остатков домов, мебели и трупов, людей и животных. По воде неслись гробы, вымытые из могил. Деревянный могильный крест, снесенный из какого-то кладбища, был найден в спальне императора. Зловещие предзнаменования. Вода пребывала в течение двенадцати часов. Первые этажи домов были залиты ею, а в некоторых кварталах она достигла уже третьего этажа. К вечеру вода стала спадать, так как ветер переменился и задул с севера. Нева снова катила свои воды в море, которое до этого стояло перед ней стеной. Если бы западный ветер продолжался еще двенадцать часов, весь Петербург и его обитатели погибли бы, как некогда погибли во время потопа целые города. Вечером лодка пристала к третьему этажу. Еще издали Луиза стала обмениваться радостными знаками с человеком, находившимся в ней, которого она узнала по мундиру. То был солдат кавалергарского полка, который снова принес известие о графе Анненкове. В ответ Луиза написала карандашом несколько успокоительных строк. «Я со своей стороны сделал приписку, в которой обещал графу не оставлять Луизу». Вода продолжала спадать. Ветер по-прежнему дул с севера, и мы спустились с террасы на третий этаж. Здесь нам и пришлось провести ночь, потому что во второй этаж нельзя было войти. Правда, вода схлынула оттуда, но все было намочено, разрушено, окна и двери поломаны, а полы покрыты остатками мебели. Третий раз в этом столетии Петербург подвергался наводнению. Странный контраст с Неаполем которому на другом конце Европы постоянно угрожает подземный огонь. На следующий день в городе было уже мало воды, на мостовых валялись обломки мебели и трупы утопленников. По этим обломкам и по числу погибших можно было судить о размерах беды, постигшей столицу. Во время этой божьей кары в Петербурге разыгралась драма «Акт человеческой мести». В одиннадцать часов ночи министр, любовник так называемой государыни, был призван к государю и, уезжая в зимний дворец, наказал ей укрыться в апартаментах, недоступных наводнению. Дом этот был пятиэтажный, самый высокий на Вознесенском проспекте. Государыня осталась одна со своими слугами. Министр пробыл во дворце два дня, иначе говоря, все время, пока длилось наводнение. Освободившись, он поспешил к себе. Вода поднималась здесь на семнадцать футов, и дом, естественно, оказался покинутым. Беспокоясь о своей красавице-любовнице, он бросился в спальню. Двери ее, единственная уцелевшая во всем доме, была заперта, а все прочие сорваны с петель и унесены водою. Он стал стучать, звать, кричать, но ему никто не ответил. Тогда он высадил дверь. Государыня лежала посреди комнаты, но не вода была причиной ее смерти. Труп был обезглавлен. В ужасе министр стал звать на помощь с того самого балкона, с которого его любовница наблюдала наказание своего прежнего жениха. Несколько слуг поспешили на его зов и нашли министра на коленях перед обезглавленным трупом государыни осмотрели комнату и обнаружили голову, убитой под кроватью. Около головы лежали большие ножницы, которыми подстригают деревья и выравнивают изгороди в садах. Они и послужили, очевидно, орудием убийства. При виде этого жуткого зрелища слуги министра разбежались, но вечером и на следующий день все вернулись обратно. Единственные, кто не вернулся, был наказанный кнутом садовник.